Глава пятая. Редкая птичка. А потом мы вылезли через окно прямо на крышу академии. И я подумала, почему люди не летают, как птицы? А Саймон сказал, что как птицы это неинтересно. Вот если бы как драконы. А Дара сказал, что почему бы и нет. И мы сделали дракона. Ну, то есть почти дракона. Крылья от горгульи, а морда от вардалака. А потом Саймон его анимировал. Только дракон всё время немножко перекашивался. Ида рассказал, это из-за того, что у него неправильная тяжесть где-то в центре. Но если её сместить, я на нём даже летала один раз. И с совсадником он не перекашивается. Аластор вздохнул и ругнулся про себя, надеясь, что Айлен ничего не заметит. Опять эти Саймон и Дара. Нет, он очень любил истории про жизнь в академии. А уж рассказы про лорда Бастильера готов был слушать хоть всю ночь напролёт. Но Саймон и Дарра, про которых Айлин говорила с такой восторженной нежностью, ему категорически не нравились. Может, они и достойные юноши, но разве допустимо так рисковать жизнью леди? На драконе они её катали, вообразите только. А что теперь делать Аластору? Как вообще можно превзойти полёт на драконе? А метр Бастильера так ругался, добавила Айлинс горьким вздохом. Понимаешь, когда дракон приземлился, он съел кусты какой-то живянки. Я пока не знаю, что это, но магистр Бреннан очень возмущался и сказал, что тогда он заберёт дракона в музей целителей как компенсацию. А метр сказал, что мы не кроманты, и значит всё, что мы делаем, розы или драконы, тоже принадлежит фиолетовой гильдии. А магистр Бреннан заявил что в таком случае сажать новую живянку тоже будет фиолетовая гильдия, причём лично метр бастильера. А метр и глазом не моргнул, но потом назначил нам отработки в лабораториях гильдии с утерями. Она встряхнула головой, сбрасывая капюшон, и Аластор заметил у самого её левого виска заколку, чрезвычайно похожую на настоящее воронье перо, только облиснувшую в лунном свете серебром. Это новая столичная мода? спросила она осторожно. И Айлин смущённо хихикнула. Нет. Это новая форма особого курса. То есть, ты же знаешь, какой герб у метробастильера, правда? Раз мы его вороны, то должны быть перья. Это Дарр придумал и заказал тоже он. А ещё мы теперь здороваемся между собой. Вот так. Она вскинула руку и коснулась серебряного пера двумя пальцами. «Опять Дарра? Ну что это такое? Везде он. Драконы, перья». А Аластур, между прочим, всего-то помог найти клад, который Айлин и сама, наверное, нашла бы. Вот бы отыскать еще один или показать ей что-нибудь такое, чего она никогда раньше не видела. Что-нибудь волшебное. Вот только что. Он закусил губу, с ожелением понимая. Что бы он ни придумал, вряд ли это превзойдет развлечение, что которой Айлин могут предложить её взрослые соученики. Да ещё и из таких знатных состоятельных семей. Нет, вальдероны тоже отнюдь не бедны. Если Аластор попросит у отца разрешение ухаживать за Айлин, как положено, ему, разумеется, выделят любую разумную сумму по необходимости. Только вот как раз этого им и нельзя. Какие ухаживания? Ведь они даже не смогут объяснить, как и где познакомились» и встречаться им разрешат под присмотром кого-нибудь из взрослых, а заниматься на этих встречах исключительно всякими приличными вещами. И вообще, при чем здесь ухаживание? Это же Айлин. Милая, доверчивая, славная. Совсем как его сестренки, только лучше. Аластор придирчиво оглядел ее накидку и поправил воротник, сбившийся на бок. Айлин ясно улыбнулась, глядя снизу вверх, и все глупые мысли об ухаживании разом вылетели из головы. Да он ведь до сих пор не знает ее полного имени. Кто ее родители? Почему она скрывает свое имя? Сначала это действительно было веселой игрой притворяться, что они рыцарь и леди из приключенческого романа, повстречавшиеся инкогнито и скрывающие правду о себе. А потом он заметил, что когда рассказывает что-нибудь о родителях или сестрах, Айлин искренне улыбается. Но потом неизменно грустит. Очень вежливо и едва заметно, и всё-таки улыбка её тускнеет, а в глазах появляется такое странное выражение. Аластор отдал бы почти что угодно, лишь бы навсегда прогнать эту её тоску. И ведь не спросишь, в чём дело. Он пробовал, но наткнулся на вежливую холодную отповедь и всерьёз испугался, что Айлин больше не придёт. Он ведь даже не знает, как её найти в академии. И можно ли это сделать? Чем сегодня займёмся? бодро спросила Ластор, скрывая замешательство. Снова будем что-то искать? Нет, Алин поматала головой и вздохнула, а потом принялась сосредоточенно разглядывать носки своих тёплых ботиночек. Я спрашивала Мэтта Кирана, но он больше не знает кладов. Призраки, они ведь не всезнающие а мэтр Лоу никогда не покидает свой склеп. Он как-то сказал, что его незаконченное дело — академия. Мэтр очень хотел быть преподавателем, но его почему-то не взяли. «Жаль», — искренне сказал Аластор обо всем сразу, и о печальной судьбе, уже хорошо знакомого ему по рассказам Айлен Веселого Призрака, и о том, что сегодня приключения не будет. И тут же спохватился. «Но ты ведь не уйдешь?» Мы можем заняться чем-нибудь другим. Правда? просияла Айлин и доверительно посмотрела на него. А чем? Ну, погулять, например, если ты не против. Он подал ей руку, и Айлин кончиками пальцев, оперевшись о его ладонь, в точности как положено леди самых изысканных манер, поднялась со скамьи. К стене академии в этом месте примыкал маленький парк, даже не парк, а просто несколько аллей с одной стороны выходящих к реке, а с другой – заканчивающихся стоянкой извозчиков, по ночному времени совершенно пустой. Именно сюда выходил потайной ход, когда-то проделанный всё тем же Мэтром Кираном. Похоже, во времена своей юности бывший некромант был изрядным нарушителем правил. «Я совершенно не против», – заверила его Айлин, и солнечно улыбнулась, так что даже в свете одного единственного фонаря Стали видны ямочки на ее щеках. Отличные ямочки, кстати, насколько Аластор разбирался в женской моде. Мэнди и Лоррейн позавидовали бы. Пухлые щечки сестрицы все-таки заполучили, истребив несметное количество булочек. А вот ямочки им никак не давались. С сожалению, отпустив руку Айлин, такую теплую в тонкой лайковой перчатке, Аластор отвязал по воде искры от фонарного столба. Редко где еще в столице можно увидеть такую роскошь, кроме как Королевского дворца и Академии. И подвел кобылу к скамье. Скочил в седло, самую малость красу и с хорошей посадкой. Все вальдероны – истовые лошадники. И протянул Айлин руку. Легко, как бабочка, Айлин оперлась носком сапога на стремя и вспорхнула в седло впереди Аластора. Села удобнее, также доверчиво опираясь на его грудь спиной. Иоластор едва удержался от искушения зарыться лицом в медно-рыжие кудряшки. Вместо этого он поправил с пол шеи с головы Айлин капюшон и тихонько вздохнул. «Ну да, будет она еще рассказывать, что не леди. Только очень уверенная в себя аристократка может столь легко нарушать этикет. Или у Магес он другой, но не настолько же». «А куда мы поедем?» спросила Айлин. Иоластор вдруг понял, что как расс этого он и не знает. В самом деле, ну куда можно отвезти благородную девицу в такое время? Часы на главной городской башне уже давно пробили полночь. Все кондитерские давно закрыты, а если в каком-то трактире до сих пор не погасили огни, то уж туда точно соваться не стоит. Парк возле королевского дворца, там темно и скучно. Рыночная площадь пуста. Проклятье но не может ведь он просто покатать её по ночным улицам, где того и гляди, наткнёшься на городскую стражу, а потом просто вернуть в академию. Что же делать? Благие семеро, подскажите. «А где ты была в столице?» – спросил он, пытаясь выиграть время и придумать ну хоть что-нибудь. «Почти нигде», – с сожалением отозвалась Айлин. «Я ведь ещё не могла выезжать, только у родственников иногда». И однажды Саймон пригласил меня домой. Снова этот Саймон. И можно не сомневаться, если спросить, окажется, что Дара тоже был там. Эти достойные юноши хоть когда-нибудь разлучаются? И зачем спрашивается им Айлин? Довольствовались бы обществом друг друга, делали драконов, катались на них сами. А Ластор закусил губу, почти смирившись с позорным поражением в турнире, который сам же себе и придумал. Ну тут его осенило. Ну, конечно, самое красивое место Дарвины великолепно всегда, независимо от времени суток. И если Айлин не видела королевский дворец, то она считай и не видела столицу. «Какое чудо!» – тихонько вздохнула Айлин, вцепившись руками в луку седла и восторженно озираясь по сторонам. «Возле королевского дворца никогда не гаснут огни», – сказал Аластор с такой гордостью, словно это было его рук дело. «Жаль, что сегодня нет никакого торжества, когда их величество давали бал в честь мэтра-командора Бастельера, и площадь, и дворец были усыпаны магическими светильниками, как летнее небо, звездами». Вот бы посмотреть, с капелькой зависти вздохнула Айлин. А ты был на этом балу? Меня представляли их величиством как наследника рода, отозвался Аластор. Спрыгнув с лошади, он повёл её в поводоу через площадь, не приближаясь к воротам, где дежурит бдительная стража, но так, чтобы Айлин могла разглядеть фасад королевского дворца за ажурной решёткой ограды. От ворот к дворцу вела прямая дорожка, По обе стороны, которые раскинулись, газоны и клумбы. А дальше, как рассказывал отец, весь дворец окружен садом, в котором гуляют придворные дамы и кавалеры, сами по себе или сопровождая членов королевской семьи. — И ты видел королеву? Она и вправду такая красавица? — Ее величество — чудо красоты! — горячо выпалил Аластор. — Сколько бы они ни говорили, словами этого не передать. Я видел королеву, Как она танцевала с лордом Бастильера. Такая величественная пара. Ну, лорда Бастильера я вижу почти каждый день, хихикнула Айлин. А вот королеву и его величества только на портретах. Если бы И она тут же помрачнела, словно вспомню что-то очень неприятное. Давай проедем вдоль ограды до конца парка, предложила Ластор. В нём сейчас никого нет. Но если повезёт, Увидим, как светятся знаменитые зачарованные фонтаны. Эх, ну почему на Дворцовой площади в такое время нет никаких торговцев цветами, горячим вином и сладостями, от которых в другое время не протолкнуться. Он бы купил Айлин всего, что положено дарить девушкам. Дуралей, но ну почему раньше об этом не подумал? Зато она носит его подарок, заказанный в память об их первой встрече. Шёлковый шарф модного фиалкового цвета расшитый крошечными белыми цветочками. И на концах две пышные кисточки, словно распускающиеся из крупных жемчужин, тех самых, что он взял как свою долю клада. Обязательно нужно подарить ей что-нибудь ещё. А пока Давай, согласилась Айлин и снова закрутила головой, разглядывая башни ратуши на другом конце площади, дворцовые флигели, вдоль которых они шли и деревья, что становились всё гуще. Потом ажурная кованая решётка сменилась высокой каменной стеной, и Аластору стало стыдно. Фонтаны, статуи и прочие чудеса дворцового парка остались по ту сторону. Похвастался, называется. Айлин, конечно, ни слова не сказала, но выглядеть хвостоном в её глазах было невыносимо. А стена длилась и длилась. Вот уже и площадь закончилась. Дальше какой-то переулок. Аластор закусил губу, глядя на каменную ограду. Здесь уже совсем не такую высокую и роскошную, как на площади. Вон в одном месте кладка изрядно выщербилась, а верху и вовсе обвалилась. Айлин, а хочешь побывать в дворцовом парке, выпалил он. Сердце замерло от сладкого ужаса, и несколько мгновений он очень хотел, чтобы она не согласилась. Если их поймают в парке, выдохнула Айлин так, словно он предложил ей сесть на трон Дорвинанта и примерить корону, самое меньшее. А как нас ведь не пустят? А мы ненадолго. С той же отчаянной безнадёжной храбростью заявила Ластор. Посмотрим и обратно. Хоть бы там не было стражи. Пожалуйста, пресветлый, взмолился Аластор. Я ведь не так часто прошу тебя о чём-то, верно? Ты же ценишь храбрость. Ну так помоги мне совсем чуть-чуть. Пусть там не будет стражи, а с остальным я справлюсь и сам. Она так смотрит. Алина вправду глядела на него горящими восторгом глазами. И под этим взглядом Аластор, не раздумывая, сунулся бы в пасть в дракону, не то что в дворцовый сад. А пошок, спросила она, мгновенно уловив план Аластора. Он нас не выдаст. Пусть остаётся здесь и покороулит и искру. Можешь ему приказать. Попробую, с некоторым сомнением сказала Айлин, и спрыгнув с седла, присела перед огромным волколадавом, который до сих пор удивляла Ластора совершенно не собачьей понятливостью. Ластор тем временем привязал поводы Искры к вырешеному в щели мостовой крепкому на вид кустику и достал из седельного мешка заветную верёвку которую припас после первого свидания с упырями. Вот и пригодилась. Лисенка, конечно, была бы надёжнее. Но ничего, в следующий раз он и это учтёт. Вроде бы он меня понял, с той же неуверенностью сказала Айлин, поднимаясь и отряхивая подол накидки. Верёвка? Аластор, ты такой предусмотрительный. От её восхищённого взгляда стало так тепло, что Аластор едва не сбросил плащ. Но вовремя опомнился. Нет, холодно будет. А если Айлин захочет посидеть на скамье, плащ тем более пригодится, можно подстелить. Приметив на стене удобный выступ, он связал на конце верёвки петлю. Раз, другой. Ну неужели из-за такой мелочи ничего не выйдет? Попробуй ещё разок, сказала вдруг Айлин и стала рядом, сосредоточенно глядя на стену. Аластор взмахнул верёвкой и Вот это да. Петля послушно оказалась в нужном месте и точно легла на выступающий камень. Алин радостно пискнула и подпрыгнула. Через стену они перебирались быстро и сосредоточенно. Первым, разумеется, Аластор, сверху присмотревшись к тихому, слегка заснеженному и далеко видному насквозь парку. Луна как раз вышла из лёгкого облачка, и чёрные ветви деревьев сплетались в небе ажурным узором немыслимой красоты. Вдали виднелось нежное золотистое сияние. Те самые фонтаны, наверное. Алла-Стор обернулся к Айлин, вцепился в веревку, подтягивая повисшую на ней девочку, и втащил ее на стену. Перекинул веревку и снова спустился первым. — Мы ведь ненадолго? — с непривычной робостью спросила Айлин, оказавшись по нужную сторону стены. — Алл, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Но ну да, если их поймают, попадёт именно Аластору. Он мужчина, к тому же старший. Ну и хорошо. Дворянин должен отвечать за свои поступки, не сваливать же вину на девицу. Мы только посмотрим на фонтаны, решительно сказал он, подавая Айлин руку. Они должны быть где-то в той стороне. И ни одного цветочка. Зима ещё. А как было бы красиво. Найди он в этом черно-белом безмолвии хоть одну чудом сохранившуюся розу. Маг, наверное, смог бы вырастить ее прямо на кусте. Или нет? Они прошли по аллее, до самого источника золотистого света, в самом деле оказавшегося фонтаном. Огромная чаша, наполненная водой, сияла изнутри, и стоящая на пьедестале посередине статуя тоже. Совсем юная девушка – Одетая лишь в длинное одеяние без рукавов и со множеством складок, наклонилась к ва деску в шином, но смотрела не вниз, а на Ластора Сайлин. Собранные в высокий узел волосы, лукавая улыбка на тонком белом мраморном лице, обнажённые руки. Девушка была прекрасна и чем-то похожа на матушку, наверное, взглядом и улыбкой, такой же милой и искренней. Смотри, Она как будто сейчас заговорит, с восторгом выдохнула Айлин, тоже глядя на статую. И вода светится. Она наклонилась, стянула перчатку и зачерпнула из чаши фонтана пригоршню прозрачной воды. В ладони, оказавшейся самой обычной, дала ей пролиться сквозь пальцы, и вода, падая обратно в фонтан, снова вспыхнула и заискрилась, будто расплавленное золото. Аластор её никогда не видел но представлял примерно так. В сиянии фонтана Айлен сама выглядела изящнейшей золотой статуэткой, спрятанной в тёплую накидку. Капюшон с её головы опять сполз, и медно-рыжие волосы казались окружёнными ореолом, а лицо будто просияло изнутри. «Это аллегория вдохновения работы Алессандра Бертиньоли», раздался вдруг позади холодный вежливый голос. Очень известная скульптура. Понимаю и разделяю ваше восхищение, но всё-таки хотелось бы узнать, кто вы такие и что здесь делаете? Незнакомец ещё говорил, а Айлин увидела, как разом подобрался Аластор. Шагнул вперёд, будто прикрывая её, развернул плечи и вскинул голову, оказавшись выше и взрослей, чем ей всегда казалось. А потом отвесил церемонный малый поклон, придерживая рукой шпагу у бедра, и таким же ровным, бесстрастным голосом сообщил: "Прошу прощения, милорд. Я понимаю, что мы здесь незваные гости, но заверяю своей честью, что не имел в мыслях ничего недостойного. Айлин тоже рывком обернувшись от фонтана, испуганно вцепилась в снятую перчатку, глядя, как эти двое замерли друг напротив друга. Незнакомец был вряд ли старше Аластора, также светловолос и плечист, но немного ниже и одет так легко, словно вышел из дома недалеко и ненадолго. Одинаково правильные и приятные черты лица упрямы и подбородке и взгляды, скрестившиеся словно шпаги. Только что не лязгнули. «Простите, это я виновата», — с неприличной поспешностью выпалила Айлин, тоже шагая вперед. «Я очень хотела посмотреть знаменитые дворцовые фонтаны, а мой спутник был столь любезен, что не смог мне отказать». Улыбнувшись самой благовоспитанной улыбкой, даже ма Леди Гвеневер наверняка осталась бы довольна, Она присела в медленном, старательном реверансе и грациозно выпрямилась, не забывая держать спину прямой, а складки на ки ditке прилично расправленными. Незнакомец растерянно моргнул, отвёл взгляд от Аластора и с удивлением глянул на Айлин. Потом снова глянул на Аластора, и тот едва заметно пожал плечами. Айлин много раз видела этот снисходительный жест и взгляд у мужчин, когда те говорят о женских просьбах. О, конечно, понимающе протянул юноша. Если таково было желание леди, он поклонился, тоже тронув пояс в том месте, где на бедре должна была висеть шпага, но не нашёл её и слегка нахмурился. Да, явно выскочил в торопях. Мы не хотели никому доставлять неудобства, поспешно сказал Аластор. И если позволите, вас покинуть? Айлин перевела дух с некоторым облегчением. Может быть, всё ещё обойдётся. Любой дворянин поймёт другого дворянина, выполняющего прихоть дамы, пусть она и выглядит с балмошной маленькой дурочкой. Ничего, лишь бы этот юноша не позвал стражу. Сам он явно имеет право здесь находиться, иначе не держался бы с такой уверенностью. Сын кого-то из придворных, живущих во дворце? Зачем же так сразу, пожал плечами незнакомец. Если юная леди просто хотела увидеть фонтаны... Простите, я не представился. Лорд Криспин, к вашим услугам. Его взгляд блеснул, и Айлин снова подумала, до чего они с Аллом похожи. У обоих улыбка будто появляется в светлых ясных глазах на миг раньше, чем на губах. — Лорд Аластор Вальдерон, к вашим услугам, — снова ответил поклоном Аластор. — Моя спутница, леди Айлин. Если новый знакомец и удивился, почему Айлен представили просто по имени, то ничего благовоспитанно не сказал, а ведь он и сам представился странно. Креспин это личное имя или родовое? Что-то вертелось у Айлен в памяти, точно связанное с именами, но она решила вспомнить это потом, если сразу не получается. Кем бы ни был этот юный лорд Креспин, он не позвал стражу. Храни его семеро а значит, еще может быть, что они с Аластором выпутаются из истории. Ух, как жаль, что нельзя назвать себя. К леди Ревенгар, сколько бы ей ни было лет, любой отнесся бы с должным почтением. Но нельзя. Она сама так решила и не будет прятаться за родовым именем при первом же случае, когда оно может послужить щитом. — Рад знакомству, — отозвался юноша. — Позвольте узнать, милорд, — Вы не видели тут мальчика? Возрастом примерно как эта юная леди и светловолосый, как я. Не думаю, правда, что мальчиков здесь может быть много, с досадой добавил он. Перепутать сложно. Нет, покачал головой Ластор. Мы никого не видели. Но мы здесь недавно и не гуляли по саду. Просто прошли от стены к фонтану. От стены? блеснуло от интереса в взгляд Креспина. А Ну ладно, неважно. Жаль. Это мой младший брат. Он частенько сбегает перед сном в парк. Если я его не найду, матушка будет недовольна. Понимаю, сочувственно и очень взросло сказала Ластор. Мои младшие сёстры тоже любили сбежать и спрятаться где-нибудь, пока не подросли. Может, у него есть любимые места? Беседка или какой-нибудь грот? Да, если бы, безнадёжно махнул рукой Креспин. Он может быть где угодно, а искать его со слугами мне бы не хотелось. Это всё-таки дворец. Ну да, если поднимется шум обоих братьев наверняка накажут. А Элин точно наказали бы, если она спряталась где-нибудь и не явилась в спальню в положенное время. А этот Креспин наверняка хороший брат, если хочет прикрыть шалости своего младшего. Но как так можно? Она бы ни за что не стала доставлять хлопоты брату который бы так о ней беспокоился. Ведь слушается же она Даро. Саймона слушаться не обязательно. Он и сам в любой момент может учинить такое, что Дара только за голову хватается. Глядя на обеспокоенного Креспина, она почувствовала себя совсем взрослой и преисполненной ответственности. И как же обидно, что эти двое разговаривают между собой, не обращая на неё никакого внимания. Ладно, почти незнакомый Креспин, но а ластор А она, она между прочим, могла бы помочь. Если для вас это так важно, ми лорд, вставила Айлин, поймав паузу в разговоре. Я могла бы найти вашего брата. Ну, то есть не совсем я. Ми леди, от снисходительно удивлённого взгляда Креспина, в котором, как в зеркале, Айлин увидела вздорную маленькую девчонку, у неё даже уши загорелись. А вот не надо недооценивать Магес. Айлин действительно многое может, посхватил Саластор. Если вы позволите. Ох, да я что угодно позволю, вздохнул Крепин и наконец-то изволил заметить её перстень на руке без перчатки. О, так вы адептка Академии, сухо и с должным достоинством сказала Айлин. И буду весьма признательна, если моё присутствие здесь останется секретом, милорд Крепин. Но почему его имя звучит так знакомо? Ладно, потом. Она повернулась к стене, едва видимой в просвет между деревьями, сосредоточилась и беззвучно, одними губами, позвала. «Пушок!» Айлин так и не поняла до сих пор, как волкодав ухитряется слышать ее издалека. Явно ведь не ушами, а как-то иначе. Но стоило ей пожелать... Правда ему наверняка придётся бежать через ворота, а там ой, там ведь стража. Его не пустят и попытаются прогнать. Что же она наделала? Снова сосредоточившись, Айлин попыталась отозвать Пушка, объяснить ему, что не надо. И тут увидела белое пятно, стремительно приближающееся от стены, где они перелезали. Пушок летел по саду беззвучно, как привидение едва касаясь земли огромными лапами. И Криспин охнул, а потом невольно попятился. Айлин же преисполнилась законной гордости и позволила себе один-единственный победный взгляд на нового знакомого. «Пушок!» — велела она, когда огромный волкодав, ничуть не запыхавшись, но да, он же не дышит по-настоящему, сел у ее ног, показав из пасти лоскут языка и с интересом глядя на Криспина. «Искать! Искать мальчика! У вас есть какая-нибудь вещь, брата, милорд?» — обратилась она к Криспину. «Нет», — ответил тот, глядя на Пушка широко открытыми глазами. «Это ведь волкодав? А почему белый?» «Потому что он у мертвия», — невозмутимо сказала Айрин. «Это я его создала. Ну ладно, попробуем так». Она присела перед Пушком на корточке, положила ему на морду ладонь, и попыталась объяснить без слов. Мальчик, вроде меня, похожий вот на этого. Она оглянулась на Креспина, и Пушок тоже серьёзно посмотрел на Креспина и Аластора, будто сравнивая. Потом поднял морду. Он ведь не может нюхать, снова удивилась Айлин. Как и слышать, но как-то ухитряется. Наверное, всё дело в том, что он не знает о своей смерти вот и ведёт себя как живая собака. Пушок немного понюхал воздух, встал и деловито потрусил куда-то вглубь сада. Ваш пёс что-то нашёл? недоверчиво спросила Клеспин, проводя его взглядом. Это собака Айлин, возмутимо пожал плечами Аластор. И я не помню случая, чтобы он что-то не нашёл, если Айлин ему приказала. Идёмте, Милорд. Юноша, представившийся Креспином, шагал рядом, и Аластор голову сломал: "Где же он его видел?" Их точно не представляли друг другу, и ни в одном доме из тех, где Аластор бывал один или с семьёй, они не встречались. Но что-то удивительно знакомое было в голосе и повадках Креспина, в том, как он откидывал рукой волосы с лба, досадливо дёргал уголком рта и смотрел хмуро, но не раздражённо. Странный парень. Хотя вроде бы неплохой, во всяком случае, он не позвал стражу, за что Аластор был искренне благодарен. А что смотрит на Айлин с вежливой снисходительностью, так это даже хорошо. Меньше будет думать, что Магесса, явно не достигшая возраста самостоятельности, делает ночь в компании молодого человека. Наверное, решил, что Айлин сестра Аластора или кузина. Пушок бежал вперёд уверенно, словно точно знал, чего от него хотят. И где это найти? Айрин едва поспевала за его быстрой рысью и размашистыми шагами Аластора и Креспина. К счастью, идти оказалось совсем недалеко. Крошечная рощица плакучих ив, всего 5-6 деревьев, полукольцом окружила небольшой пруд, и Пушок, подбежав к одной из них, встал на задние лапы и пообножению не залаял, а зашипел. "Ой, иди, ой, иди, плохая собака", раздалось из ветвей и в ярком лунном свете стало видно, что на ветке почти у самой верхушки сидит, прижавшись к стволу, мальчишка. Пушок сел под Ивой, всем самодовольным видом показывая, что никак не согласен с таким определением, и собака он хорошая, даже замечательная. А если кто-то думает иначе, то он, наверное, обед или ужин. «Хороший мальчик», — подтвердила Айлин, тиская пса — А Креспин подошёл к стволу и мрачно поинтересовался: "Ты что, ночевать там собрался?" "А ну слезай!" "Не слезу", с вызовом заявил мальчишка и покачался на ветке. "А если сам полезешь, заберусь выше и упаду". "Тин, слушай", начал было Креспин, но почему-то осёкся, глянул на Ластора, потом на Айлин и безнадёжно предложил: "Слезай, а я Я завтра попрошу разрешения взять тебя на охоту. Так вот из-за чего это всё, хмыкнул Аластор. Наверное, отец Креспина собрался на серьёзного зверя. Иначе почему не взять двенадцатилетнего парня на кабана или медведя, ему, конечно, рано. Меня самого на них взяли только в прошлом году. Не разрешат, угрюмо и очень уверенно сказал мальчишка. А я не девчонка, чтобы дома сидеть. Никуда не пойду, ясно? Здесь останусь. А ты иди, иди, папенькин любимчик. Тин, сдавленным от злости голосом, начал старший брат. И тут Аластор решил, что пора вмешаться. Что он собственных сестёр не помнит с их вредностью. Хоть они всего на год младше, зато капризничать умели. Куда там этому любителю охоты? Оставьте вашего брата в покое, милорд, сказал он самым любезным и серьёзным тоном, на который был способен хочется ему сидеть на дереве до да роди семирых. Креспин кинул на него возмущённый взгляд, но тут Айлинд поддержала медовым голоском и зрядно напоённым ехидством, добавив: В самом деле, может у него отрастут крылья, и он станет настоящим украшением парка. Ага, вроде статуя вдохновения, хмыкнул Креспин, прищурившись и подмигнув Аластору. Мысли прекрасные, миледи, но боюсь, Фонтаны в парке уже заняты, и новую статую пристроить некуда. С дерева донеслось злобное фырканье. Айлин, а может его просто сбить? громко спросил Аластор, подмигивая теперь уже подруге. Яблока не дам, поспешно отозвалась та. Да и не получится яблоком, высоко слишком. Зачем яблоком? так же громко удивился Аластор, молодым приветливо. Ты ведь можешь а мы с милордом Креспином его внизу поймаем. — Алл, ты с ума сошел! — прошепела по-змеиному Айлин, возмущенно на него уставившись. — По живому человеку? Молотом? Да ты... ты... — Он же этого не знает! — так же тихо сказал Аластор, искренне недоумевая, почему веселая насмешница Айлин вдруг так вспыхнула. — Что он такого особенного сказал? Айлин насупилась, потом вздохнула. А знаете, отличная мысль, поддержал вдруг Креспин и тоже ей подмигнул. Как мне с ним надоело возиться, вы не представляете. Сбивайте, миледи, я позволяю. Ну как скажете, отозвалась Айлин и подняла руки к небу. Вокруг её пальцев и запястий вспыхнуло зловещее фиолетово-зелёное сияние, и даже Лостоу, который уже видел в её исполнении настоящий молот при светлого, а не эту фальшивку, Стало вдруг не по себе. «Эй, не надо!» — раздалось Сывы. «Я слезу!» «Крис, а ты уши драть не будешь? Обещаешь?» «Обещаю!» — серьезно сказал Крис Пин, пряча ухмылку. «Но если завтра меня самого из-за тебя дома оставят, получишь по шее». «Ладно!» — мрачно раздалось Сывы. И ветки явственно захрустели, так что Аластор даже забеспокоился. Добравшись до нижней ветки, мальчишка ловко спрыгнул с неё, явно красуясь. Хмуро и с вызовом глянул на брата и Аластора, с некоторым интересом на Айлин. — Миледи, моя искренняя благодарность! — поклонился Криспин. — А теперь, если позволите, я отведу его домой. — Да, конечно, нам тоже пора, — спохватилась Айлин. — Правда ведь, Аластор? — С вашего позволения, милорды! тоже поклонился Аластор Креспину и угрумо глядящему на него Тину. Интересно, что у него за полное имя? Тимоти, Тиндл, Тенлейв? Если не возражаете, я вас провожу, сказал Креспин с таким простым достоинством, что Аластор не нашёл слов, чтобы отказаться. Но новый знакомый сам понял его затруднение. Не беспокойтесь. Я помню, что вы попали сюда не совсем обычным путём, но выйти вам лучше через ворота. Не знаю, известно ли вам, но после полуночи дворцовую стену с обеих сторон постоянно обходят стражники. Мне бы не хотелось, чтобы у вас возникли сложности. А со мной караул на воротах выпустит вас беспрепятственно. Благодарю, выдохнул Аластор, чувствуя себя немыслимым болваном. Но в самом деле, как можно было решить, что дворцовый парк не охраняется? Не иначе у него всякое разумение отшибло. Они прошли назад той же аллее. Причём Тин всё время пытался то потрепать пушка за холку, то потеряться в каких-то кустах, чтобы потом выскочить из них и пробежать вокруг в припрыжку, то подобрать ветку и швырнуть её Пушку. Эластор всерьёз посочувствовал новому знакомому. У него самого от проделок Тина уже в глазах мельтешило. Словно тому не 12 лет, а 5-6. А Илин вряд ли намного старше, но насколько рассудительнее. Возле дворца Тин свернул куда-то к боковому входу, бросив брату: "Сам дойду, раз обещал". А Креспин, проведя его взглядом, только вздохнул. У самых ворот их действительно встретил караул, и Аластор насторожился, пытаясь представить, что будет, если Креспин переоценил своё влияние на дворцовую стражу. Однако новый знакомый небрежно кивнул капитану, сообщив: "Мои гости слегка задержались. Будьте любезны". Откройте ворота. И высоченный стражник поспешно кинулся распахивать тяжёлую створку, закрытую на ночь. Не знаю, как вас поблагодарить, ми лорд, искренне сказал Аластор. Поверьте, я очень ценю ваше доверие и услугу, которую вы нам оказали. Обычно я не настолько легкомыслен. А, пустое, улыбнулся Креспин и протянул руку, прямо и также искренне глянув ему в лицо. Это оказалось очень весело. Я был бы рад снова увидеть вас и вашу милую спутницу. Вы ведь представлены ко двору? — Да, конечно, — отозвался Алла-Стур, мучительно пытаясь вспомнить, но где же они все-таки встречались? — Правда, мы не часто бываем во дворце, только по особым случаям. — Что ж, если решите заглянуть, прикажите, чтобы меня известили. Я буду рад вас принять. — Миледи, мое почтение! Ваше искусство превыше всех похвал. Айлин молча присела в глубоком реверансе, слишком глубоком, и выпрямившись, посмотрела на Крепина как-то странно, а тот ответил ей извиняющейся улыбкой. Ваше высочество, капитан стражи, подойдя, отдал Крепину честь, и только тогда Аластора осенило. Никаких оправданий для подобного невежества быть просто не могло и не было. Но как он не вспомнил имя наследника и второго принца? Ведь Тин — это, конечно же, крестьян. И неважно, что Аластор никак не ожидал встретить наследного принца ночью в парке без свита и регалий. Болван. — Я прошу прощения, ваше высочество, — начал он, но Креспин прервал его, подняв руку. «Нет, — Нет-нет, без церемоний, прошу. Хотя бы не сегодня. И... Моё приглашение в селе. Лорд Вельдерон, леди Айлин. Айлин снова сделала реверанс. Аластор поклонился, а когда выпрямился, Креспин, кивнув, быстро пошёл вглубь парка. "С ума сойти", сказала Айлин, когда Аластор отвёз вокабылу, дожидавшуюся их у выхода с площади. "Даже если бы я рассказала это в академии, кто мне поверит?" "Как думаешь, Шал?" Он всерьез нас пригласил в гости. — Не знаю, — помолчав, ответил Алла-Стор. Его высочество очень достойный юноша. — Ага, — хихикнула Айлин. — Старший — достойный юноша, а младший — редкая птичка. Жаль. — Мне кажется, вы могли бы подружиться. — Да, пожалуй, — подумал Алла-Стор. Но если это была простая вежливость, — продолжил он про себя, — будет чрезвычайно глупо и некрасиво напоминать ему об этом знакомстве. Нет, если я когда-нибудь стану служить при дворе, в гвардии, например, и принц снова одарит меня вниманием, тогда это не будет случайностью. А пока не стоит навязываться. Вальдероны не ищут королевских милостей. Они служат королевской семье ради чести, а не ради выгоды.